А князь Миружан не таков. Вот 40 лет смотрю я за его стадами, а попадись ему на глаза даже не узнает. А 40 лет — время немалое, Терси-пух. Для чего ему столько скота? Ты еще спрашиваешь, Терси-пух, — удивленно воскликнул пастух, и его добродушное морщинистое лицо озарилось улыбкой. Ведь что ни неделя я посылаю на кухню княжеского дома 100 голов самых лучших баранов. Да ты знаешь, сколько там народу обедает. Каждый день за стол садится по несколько сот человек. Масло, сыр, сметана — все идет в княжеский дом. Ну, бывают разные подношения, раздачи бедным, жертвоприношения. Бог даровал им такое изобилие, что сколько ни расходуй, все равно незаметно убыли. Пока незнакомец, князь и пастух были заняты дружеской беседой, Луна поднялась довольно высоко над горизонтом, и ее мягкий свет озарил мирные окрестности. Поодаль от шалаша пылал костер. При свете огненных языков видны были пастухи, расположившиеся вокруг костра. Некоторые из них жарили куски мяса на деревянных вертелах, другие пекли хлеб на железных решетках. Занятые своим делом, они не переставали весело болтать, перебрасываясь между собой шутками и остротами касательно своего варсиранского гостя. Варсиранцы славились своими странными обычаями, и поэтому все веселые побосенки, ходившие в народе, приписывались обыкновенно им. Один из пастухов рассказывал. Пришли два варсиранца в гости. Хозяйка перемешала черных жуков с черным изюмом и подала на стол. Жуки пустились во все стороны. Один из гостей говорит другому. «Давай съедим сперва этих, которые с ногами, пока без ноги и спят». Все смеялись. Каждый говорил все, что знал. Они рассказывали долго, и некоторые слушатели заглядывали в шалаш, точно желая сличить живого варсеранца с теми, о которых говорилось в побосенках. Ужин оказался лучше, чем ожидал Миружан. На деревянном подносе подали свежий хлеб, сыр, две луковицы, приносили несколько раз жареное мясо на вертеле. И тот человек, что сидел за столом царя на самой почетной подушке, гордый Миружан, которого царь царей Персии всегда сажал рядом с собой, никогда с таким аппетитом не ужинал, как теперь, в шалаше у простого пастуха. У добродушного Мани нашлось и вино. Когда ужин был готов, он отошел в угол шалаша, разрыл пальцами землю и вынул закупоренный глиняный кувшин. Я всегда, Терси Пух, держу вино в земле, там оно и холоднее и не киснет. Миружан предложил пастуху сесть вместе с ним за ужин, на что Мани согласился после долгих упрашиваний, сказав, много чести будет мне, Терси Пух. Ну, допустим, старик Мани похвастается перед людьми, что раз в жизни с Сипухом ужинал. Он сел и поставил перед собой кувшин с вином. Первую чашу Миружан опорожнил залпом до последней капли. Заметив это, Мани подбодрился и стал сам пить, все чаще поднося чашу гостю. Когда оба они порядочно выпили, пастух обратился к гостю. — Расскажи мне, терси что тебе известно о Миружане? Ты человек большой, знаешь о хорошем и плохом, а мы люди маленькие не знаем, что где делается. Неужто правда то, что о нем болтают? «Что же о нем говорят?» «Да как тебе сказать? Тебе лучше знать, Терсипух. пух Язык не поворачивается, чтоб сказать... «Видишь ли, любезный Мани, мне тоже не все известно. Многое говорят, но кому верить? Знаю только, что Миружан скоро возвратится и верно будет царем Армении». Морщинистое лицо пастуха приняло угрюмое выражение... Последние слова вместо того, чтобы обрадовать его, ведь его господин и князь будет царем, огорчили его. «Неладно это», — сказал он печальным голосом, — «это против Божьей воли. Царь должен быть царем, а князь — князем. Бог покарал бы меня, если бы я вздумал стать Миружаном. Я его пастух и должен быть доволен своей судьбой. Но ведь предки Миружана были тоже царями», — возразил гость, — Я не знаю, были или нет. Может, и были. Только чего ему еще не хватает по сравнению с царем? Ведь он владыка в своей стране. а Аракса до Вана, везде его земли. Разве у царя Аршака найдется столько земель? Я много странствовал, Терсипух, и видел много стран. Видел табуны лошадей Аршака, видел и стада его овец, но ведь они не составят не только половины, но и четверти наших. Видел горы, где охотился царь Аршак, видел его пастбище. Опять-таки скажу, не равняться ему с нами. Не пойму, чего не достает Миружану? Зачем он идет против воли Божьей? Зачем он берет грех на душу и навлекает беду на свою страну? Горестно все это, очень горестно, терси Будем надеяться на Бога, пусть он предотвратит зло и сотворит благо. С этими словами старик налил себе вина и, подняв глаза к небу, опорожнил чашу, произнося молитву, точно желая угасить пылающее пламя в своем сердце. Миружан расчувствовался. В нем глухо заговорили угрызения совести. мани наполнил чашу и предложил ее гостю со словами «Выпей ты, Терси-Пух, и попроси Бога отвратить зло и сотворить благо. Миружан ведь как мой, так и твой господин. Я его смиренный пастух, ты же его знатный приближенный». Помолимся за нашего князя. Всевышний услышит нашу молитву. Меружан принял чашу дрожащей рукой, оставаясь в нерешительности. Он должен был молиться за свои грехи, молиться тому Богу, от которого он всенародно отрекся, дав клятву перед троном шапуха. Он должен был молиться о том, чтобы Бог отвратил его от злого пути. Он должен был каяться на своем языке. Но с какой душой? Не признаваясь в грехах, без душевного примирения, лицемерием было бы такое покаяние. После долгого колебания он все же повторил слова пастуха и осушил чашу. Миружан тут же закончил трапезу. Пастух заметил его волнение и спросил участливо. «Видно, ты сильно устал с дороги, Терси Пух. Сейчас приготовлю тебе постель». Самое лучшее средство от усталости — это сладкий сон. Постель будет не роскошная но зато спокойная. Возьми мою накидку, завернись в нее и засни. А под голову положи вот этот мешок, набитый травою. Она куда мягче пуха. Миружан поблагодарил пастуха за его заботу и сказал, «Ночь прекрасна мани, чудесная луна, перебила мой сон. А твое вино меня взбудоражило. Хочется немного погулять» рассеять волнение души. Проводи меня, любезный мани а то собаки не пропустят меня. Миружан встал. По взял палку, пошел вперед и спросил князя, куда он желает идти. — В горы, — ответил князь. Они прошли мимо спокойно лежавших собак и приблизились к подножию горы. — Оставь меня одного доброй Мани, — сказал Миружан. Я немного поброжу, затем сяду на какую-нибудь скалу и с ее высоты, полюбуюсь на луну, послушаю сладостное журчание горного ручья. Наивный мани был немало изумлен возбужденным состоянием гостя, впавшего в такую восторженность. Он объяснял столь неожиданную перемену действием вина. «Кто знает, какие неведомые чувства взволновали его сердце», — подумал старик. Оставляя гостя в одиночестве, он передал ему свирель, сказав... «Будь здесь, Терси-пух, сколько твоей душе угодно, и наслаждайся сладостью ночной прохлады. Когда захочешь вернуться, заиграй на свиреле. Я услышу, приду за тобой и проведу в шалаш. Ведь собаки у нас злые, Терси-пух». «Спасибо, добрый Мани», — сказал Миружан, взяв у него свирель. Пастух ушел. Миружан остался один. Долго он блуждал у подножия горы, не находя себе успокоения. Им овладела та отчаянная грусть, которая приводит человека в оцепенение. Никогда его могучая воля не была так бессильна, как в эту ночь. Никогда его безудержная самонадеянность не была так поколеблена, как теперь. Он прислонился к скале и замер. Он всматривался в окружающий мир, слегка освещенный тусклым светом луны, вглядывался в унылое небо, покрытое темными облаками. Луна то пряталась за ними, то показывалась снова, и вслед за нею вся окрестность то освещалась, то снова погружалась в ночную тьму. Так и в душе его то ярко вспыхивали надежды, то снова всё тонуло во мраке полной неизвестности. Устал он. Устал душою и телом. Он присел на скалу, крохотный кусочек его обширного княжества, где он сидел как беглец, как изгнанник, не имевшей твердой почвы под ногами на собственной же земле. Он вспомнил печальные события прошедшего дня, вспомнил мучительные слова своей матери и молитву пастуха, и его сердце облилось кровью.